По слухам, Мигун покончил жизнь самоубийством после... Что это такое? Спросил нахмурившись Светлов. Это голос Америки, Марат Алексеевич, сказал капитан Арутюнов. Я сам слышу, чей это голос. Что это значит, я вас спрашиваю? Это значит, что сначала мы вкалывали на отдел разведки и Каскада, а сейчас на прокуратуру. Все же лавры за разоблачение левой экономики достаются КГБ. «Ведь это вся страна слышит?» — усмехнулся капитан Ласкин. «И самое интересное, что именно это сообщение никто не глушит». Словно иллюстрируя его слова, в эфире прозвучало. Полагают, что смерть Суслова обострит борьбу за власть в отряхлевшем кремлевском руководстве. Женева. В Женеве происходит совещание Александра Хейгас. Мощный шум глушилок тут же покрыл голос заморского диктора. Ласкин и все остальные красноречиво посмотрели на меня и Светлова. Выключи, приказал Светлов Арутинову. Затем, в разом наступившей тишине, он прошелся по дежурке и сказал, «Братцы, мы никогда не лезли в политику и не лезем. Мы сыскные ищейки, уголовный розыск. Если где-то убили человека, мы должны найти убийцу, вот и все. Лично я, поэтому и работаю в море, а не где-то в другом месте. Поэтому давайте делать свое дело, и нечего нам, муровцам...» Слушайте, эти вражеские голоса, от них только бессонница по ночам. Нам поручено найти убийцу Мигуна, и надо найти. За это нам деньги платят. Но выходит, что мы работаем против КГБ, сказал Колганов. Или отдела разведки? Это наше собственное министерство, добавил Раутюнов. Ясно же, что это убийство их работа. Выкрикнул еще кто-то тихо, шарахнув по столу раненой рукой Светлов и скривился от боли. Падла. И тут же выпрямился. Мне плевать, КГБ или МВД. Мы выполняли задание, и в ходе этой работы какая-то гнида убила нашего человека, Нину Макарычеву, которая еще вчера работала с нами и поила нас тут чаем. Для меня это значит, что убили одного из нас, тебя или тебя. А если мы уже знаем, что ее убийца и убийца Мигуна одна компания, то что, за мнем это дело? Пусть нас... «Свои же шарахают из-за угла, кому не лень? КГБ, отдел внутренней разведки, потом ОБХСС и ГАИ начнут, да?» Все молчали. «Короче», — произнес, остывая Светлов, — «мы взяли след этого раненого, вот и дуйте по нему, и чтобы через 24 часа след потерян», — перебил Ласкин. «Глупо искать его по больницам», — хмуро сказал Арутюнов. Если его прячет от нас ГБ или отдел разведки, то чертовый свой найдешь, произнес Калганов. Надо найти, сказал Светлов. Как? воскликнул Арутюнов. Мозгами, ответил Светлов. Если бы я хотел тебя спрятать от ГБ, куда бы я тебя засунула?